и предоставляли войска для монгольского завоевания Китая. Во время междоусобиц между Берке и Ильханами Аланы Северокавказской группы Осетины воспользовались случаем, чтобы освободиться от подчинения хану Кипчаков. Фактически, те, кто жил в высокогорных долинах, никогда полностью не были завоеваны монголами. Менгу Тимур приказал ряду русских князей с их боярами и свитой присоединиться к его походу против алан согласно никоновской летописи в компании приняли участие князья глеб сын бориса константин федор ярославский и андрей городецкий сын александра невского поход был удачным русские взяли главную твердыню аланов укрепленный город дидяков 1278 год захватили богатую добычу большую часть которой, вероятно, перешла к хану. Менгу Тимур похвалил своих русских вассалов и наградил их многими дарами. Теперь давайте обратимся к западно-русским делам. Следует вспомнить, что после кампании Бурундая против Литвы отношения между князем Данилом Галицким и Мендовгом Литовским стали напряженными. Даниил умер в 1264 году. В этом же году... Часть литовской знати, возмущенная политикой централизации, проводимой Миндовгом, организовала против него заговор, во время которого он был убит. Сын Миндовга, монах Войшелк, покинул монастырь, чтобы отомстить за отца. Многие из заговорщиков были схвачены и казнены, и Войшелк с помощью русских войск, набранных в Новгородке и Пинске, стал правителем Литвы. В 1267 году он вернулся в монастырь и передал власть над Литвой своему Шурину, сыну Даниила Шварну. Расположение звезд на политическом небосклоне представлялось чрезвычайно благоприятным для Даниловичей, сыновей Даниила. Теперь они были в состоянии взять на себя ведущую роль в объединении Западной Руси и Литвы. Однако, как пишет волынский летописец, Сатана, который никогда не желает добра человечеству, наполнил теперь сердце льва завистью по отношению к Шварну. В результате лев, брат Шварна, убил не Шварна, а его покровителя Войшелка. Убийство Войшелка, естественно, вызвало огромное возмущение среди литовцев, и после смерти Шварна 1270 год ни у одного из Даниловичей не было ни малейшего шанса стать князем Литвы, власть взял в свои руки литовский князь тройдан Тройданис в 1270-1282 годах, а после его смерти еще один древний литовский клан пришел к власти. После завершения осетинской кампании мингу Тимур направил свое внимание на византийские и египетские дела. До этого, как мы знаем, отношения как с Византией, так и с Египтом находились в компетенции Нагая. По всей видимости, мингу Тимур решил обуздать авторитет Нагая. Когда болгарского хана Константина Тихо убили в бою с еще одним претендентом на трон в 1277 году, в Болгарии начались раздоры, связанные с тем, что сразу несколько кандидатов на трон заявили о своих притязаниях. Поскольку Михаил VIII и Нагай поддерживали разных кандидатов, отношения между ними ухудшились. Представляется, что именно эта неразбериха привела мингу Тимура к мысли о вмешательстве в балканские дела. В русских летописях записано, что хан мингу Тимур и митрополит Кирилл направили сарайского епископа Феогноста к императору Михаилу VIII и патриарху Константинопольскому, как своего совместного посланника с письмами и дарами от каждого из них. Это посольство, вероятно, состоялось около 1278 года, поскольку феогност возвратился в сарай в 1279 году. По всей видимости, отношения с Египтом также обсуждались феогностом с императором и патриархом. Во всяком случае, примерно в это же время Менгу Тимур пытался установить прямую дипломатическую связь с Египтом через Константинополь.